Глава 12. О том, как герой наблюдает гашение огня керосином, бегает туда-сюда и ощущает себя обреченным. В небе грохотал воздушный флот, обрушивая ядра и снаряды на корабли, которые либо стояли в гавани, либо выползли на берег и продвигались вглубь Владивостока. Самоходная повозка, густо облепленная людьми, медленно разгонялась, съезжая под уклон. Вторая, где народа было еще больше, следовала за нею на жесткой сцепке. В пару раз превосходящая любую из телек морда здоровенного дракона, высунувшаяся из храма, выражала легкое изумление пополам с сильной гастрономической заинтересованностью. Видимо, ящер не ожидал, что еда, которую он готовился долго и упорно из подвала выгрызать-выкуривать, сама наружу вылезет, да еще и в столь удобные для захвата пастью кучки соберется. Хотя беглецы уже отдалились от стен здания метров на 250 и постепенно набирали скорость, но для владыки неба подобное расстояние было настолько смехотворным, что он его преодоление просто не мог счесть погоней. Зубастые челюсти монстра разошлись в стороны, а в недрах открытой пасти принялось формироваться пламя, пока еще свитое в тугой клубок. Дистанция до добычи явно оказалась по меркам чудовища вполне приемлемой, чтобы после некоторой подготовки поразить ее огнем, ведь горящие людишки далеко не убегут и не попрячутся по щелям, откуда их надо будет долго выковыривать. Ну, сейчас нам будет крышка. Уверенно констатировал Олег, проталкиваясь к борту повозки и пытаясь перекрыть своим телом Анжелу. В руках чародей сжимал жезл накопитель и револьвер, где до сих пор обитал его дух-контрактор. Ради разнообразия, не иначе, оба доступных ему резервуара с магической энергией оказались заполнены хоть и не под завязку, но все же отнюдь не пустовали. В общем, имелась у чародея некоторая надежда отклонить своими чарами выдох дракона. По крайней мере, ту его часть, которая обрушится непосредственно на Олега и тех, кто с ним совсем рядом. Не будет. Еще когда волшебник широкой специализации только-только приступил к ремонту самоходной повозки, он передал свое зачарованное ружье Стефану. Все-таки тот был стрелком экстра-класса, а все крупногабаритное оружие Полозьева оставили в гостинице, опасаясь пугнуть чернокнижника. Однако сейчас Мак егерь сжимал в своих пухлых пальцах не приклад, а маленькую железную пластинку какого-то треугольного амулета, словно состоящего из двух половинок. Руки сибирского татарина дрогнули, ломая относительно хрупкую перемычку, а в следующее мгновение покинутый людьми храм вздрогнул, поскольку внутри него прогремел мощный взрыв. Морда дракона, высовывающаяся из дыры на высоте метров трех от земли, резко шмякнулась о землю, словно ящер получил сильнейший удар под темечку. Или у него кто-то очень резво выдернул опору из-под ног, заставив всем телом провалиться в подвал. А сверху владыку неба накрыло крышей и даже частью стен. Строение и без того потрепанное ударом волны подобного измывательства над собой не выдержало и решило обрушиться. К небесам взвелась струйка жирного черного дыма и раздался продирающийся даже сквозь камни болезненный вой дракона, огонь которого, судя по всему, потушился об его же глотку. «Фух, сработало! Не зря эту штуку с собой взял». «Что это было?» Удивленно спросил его кто-то из буддийских монахов, которые, по всей видимости, теперь стали бездомными. После таких повреждений храм проще будет отстроить на новом месте, чем эти руины в порядок привести. «Вы заложили мину, когда готовили засаду на чернокнижника?» «Да нет. Вроде бы взрывчатки никто с собой не брал», — ответил ему брат Петр, машинально пытаясь огладить бороду, что в настоящий момент торчало у него из кармана. А зачем, когда холм готовы были накрыть своими пушками три корабля? Да и форт бы подключился, если бы сумели нечестивцы у своих поганых хозяев по-настоящему серьезную помощь вымолить. Это рванули те бочки с керосином, которыми был весь подвал заставлен, пояснил Стефан, передавая части амулета одной из своих жен. Похоже, его еще имели шансы починить и использовать повторно. Я же мак-Егерь, то есть при необходимости могу во время войны работать диверсантом, Нас учили детонировать даже то, что в нормальных условиях вообще-то взрываться не должно. Муку, сахар, угольную пыль. Продолжение списка заглушил близкий грохот разрыва и ударная волна, опасно качнувшая телеги. Олег даже чуть на дорогу не вывалился. Хорошо, в последний момент его успели за одежду схватить. Разрушение храма привлекло внимание англичан. Потом они и драпающий транспорт заметили. Хорошо еще, что они сочли явно гражданского вида самоходную повозку, кучно облепленную народом, достойной целью для своих главных калибров. Те сейчас молотили по летучим кораблям, отвечающим летящими с высоты ядрами и бомбами. Перевес в чисто огневой мощи явно находился на стороне жителей Туманного Альбиона, но попасть по перемещающимся в трех измерениях целям было ой как непросто. Громадные английские корабли обладали мощнейшими щитами, но примерно у половины из них магические барьеры приказали долго жить. И именно на них сосредоточили свои силы защитники Владивостока. Покорители морей стоически держали сыплющийся на них град ударов, убивающих людей, курочащих палубы и механизмы, вызывающих пожары. Но когда одному из них улыбнулась удача, то маленькое и хрупкое по сравнению с океанским собратом воздушное судно разлетелось буквально в клочья. «Всем держаться!» — заорал Даос, который мертвой хваткой вцепился в обрезанный едва ли не у самого основания рычаг управления. Его коллега тем временем под жуткий скрежет колеса разворачивал наконец-то скатившуюся с холма самоходную повозку куда-то влево. Хоть магию свою эти маги восточной традиции растратили почти всю, не на усмирение демонологов, так на призванных им зверушек, но эти десятилетиями усиливающие свое тело старички до сих пор оставались способными завязать в узел стальной лом. А кроме них, управлять перегруженным транспортом смогла бы разве только Доброслава, но кощенитка-изгнанница о вождении имела крайне смутное представление, и для дебюта в качестве шофера время и место явно было не слишком подходящим. «Сейчас мы съедем с дороги! Будет трясти!» «А зачем съезжать?» Не понял Олег, перекачивая энергию из жезлов в свою ауру, а после переправляя ее в левитационные пластины. Под уклон, снабженный колесами транспорт, успешно скатился на первоначальных запасах силы. Но теперь его скорость начала как-то слишком быстро снижаться. Превращаться же в малоподвижную мишень было слишком опасно. Хоть перед английскими канонирами и маячили иные цели... Но просто по закону больших чисел кто-то обязательно выстрелил бы по беглецам. И артиллеристам достаточно оказалось бы поразить свою цель всего один раз, чтобы с гарантией ее уничтожить. Нас и на ней-то трясет, того глядя прокинемся, да и замедлимся мы еще больше. Катим напрями к складам. крикнул в ответ доос, кивая на ближайшие к морю строения, которыми оказались какие-то длинные сараи. Правда, часть их горела после драконьего огня, а по руинам на месте еще нескольких можно было проследить путь выпалшего на берег английского судна. Их строили как попало, в итоге получился тот еще лабиринт. Если мы до них доберемся, то прямой наводкой по нам уже не выстре... Договорить да он не успел запущенное каким-то метким или просто удачливым английским канониром ядро, ударило в землю в метре от самоходной повозки, отскочило от нее и врезалось прямо в колесо, разбив его на мелкие щепки. Естественно, после этого перегруженный, быстро катящийся вперед по не слишком-то ровной местности транспорт изрядно накоренился, заставляя своих пассажиров попадать куда попало, зацепился о землю и перевернулся. Хорошо, хоть находящаяся на сцепке телега не усугубила ситуацию, поскольку крепление отрезкой нагрузки сломалось, и она вильнула в сторону и опрокинулась вместо того, чтобы проехаться по месту крушения всей своей массой. «Кажется, теперь для меня в словосочетании «Боевой маг» определяющим все же может считаться второе слово», — понял Олег, провожая взглядом кувыркающиеся тела и обломки. За считанные секунды, отделяющие начало катастрофы от ее завершения, он успел схватить жену руками, а находящегося в ее объятиях сына дополнительно зафиксировал телекинезом. И спрыгнул, не дожидаясь крушения. Но не покатился к уборям, а на мгновение завис в воздухе и довольно мягко опустился на землю. В случае чрезвычайной ситуации решающее значение имеют скорее мои магические таланты, а не физические возможности тела. К сожалению, мало кто, кроме Олега, мог похвастаться тем, что вышел из ДТП без малейшей царапины. Большая часть гражданских и стрельцов сейчас жалобно страдала от ушибов и переломов, а кровь из садины ран разной степени глубины лилась на землю просто ручьями. На глаза чародею попался как минимум один человек, который в результате аварии свернул себе шею и сразу двое, насадившихся грудью или животом, на холодное оружие, что, вопреки здравому смыслу, во время экстремальной поездки так и не убрали в ножны. Внешние, ничуть не пострадавшие даосы уже достигли сараев. Как оказалось, без самоходной повозки они двигались чуть ли не быстрее, чем с ее помощью. Видимо, не так уж и сильно оказались истощены эти восточные маги или уже успели восстановиться. Брат Петр от них серьезно отставал и прихрамывал на левую ногу, но тоже весьма бодро двигался в том же направлении со скоростью скаковой лошади. Причем на плече церковник тащил голландского капитана-чернокнижника, которого все-таки не стал убивать, а взял с собой. Потерявшего сознание после удара головой о землю и грязного, как поросенка Стефана, ободранные и злые, словно дворовые шавки жены, выуживали из ливневой канализации. Кажется, это был тот же самый участок, где Олег прятался от огня дракона лишь недавно. И, кажется, Мак егерь угодил лицом прямиком в вонючие останки, сдохшие в данной канаве кошки. С моря донесся терзающие уши и какие-то глубинные струны человеческой души жуткий рев, заставивший всех, кто его услышал, испуганно вздрогнуть и машинально развернуть голову в сторону источника звука. Боевой маг третьего ранга не сразу смог понять, откуда вдруг там взялась гора, вздымающаяся из воды позади самого дальнего из английских линкоров. А когда до него наконец-то дошло, то он судорожно сглотнул и понял, что сегодня пришельцам с Туманного Альбиона отступать некуда. И вообще, победа им теперь вряд ли светит, разве только Пирова. В гавань Владивостока пришел владыка морских глубин и самый страшный кошмар океанской бездны. Чудовище, нападение которого было принято рассматривать наряду со стихийными бедствиями, ибо проще развеять шторм, заткнуть извергающийся вулкан и укротить цунами, чем заставить его отступить. Тварь, способная утопить любое океанское судно, как бы велико то ни было и какие бы сильные маги не оказались у корабля на борту. Левиафан. Внешне, проведший свою жизнь на огромной глубине вдали от света солнца монстр, напоминал сильно вытянутого белесого кошелота альбиноса, обросшего крупными костяными чешуйками, каждая из которых была не меньше ста квадратных метров. Только в отличие от хищного китообразного, левиафан имел целых восемь пар длинных лостообразных когтистых плавников, что, подобно конечностям рептилий, при необходимости могли работать и лапами. В широко открытой пасти ревущего исполина виднелись многочисленные ряды треугольных акульих клыков, размером с одноэтажный дом и сразу несколько покрытых присосками длинных языков щупалец. Ну а водозамещение данного чудовища должно было измеряться сотнями тысяч тонн. Самый большой из английских кораблей оказался его почти в пять раз меньше. И не следовало обладать даром пророка, чтобы понять цель появления данного существа на мелководье, где он не смог бы нырнуть при всем желании. Молодь данного вида еще могла бы случайно заплыть в гавань, но матерый владыка морских глубин брел или скорее полз по дну везде, где толщина воды не достигала метров пятисот. Олег не знал, как именно защищающие Владивосток чародеи смогли привлечь к берегу взрослого Левиафана, но не сомневался, что тот сейчас пребывает в крайне скверном расположении духа. А потому всем, кому случилось оказаться рядом, сильно не повезло. «Вы целы?» Доброславие авария ничуть не повредила, если чуть запачканного пылью доспеха не считать. Впрочем, та практически сразу обратилась мокрой грязью ползущий подной левиафан вытеснил воду из привычных гавани границ словно тучный купальщик плюхнувшийся в почти полную ванну своими движениями монстр создавал колебания которые хоть и не дотягивали до полноценного цунами но тем не менее вполне могли сравниться с волнением в сильный шторм будь люди чуть ближе к кромке прибоя и это могло бы стать серьезной проблемой Но до того места, где они находились, наводнение докатывалось уже в серьезно ослабленном виде и бояться его не стоило. Во всяком случае, до тех пор, пока исполинский монстр ближе к берегу не подойдет. «Да, вполне. Дорогая, держись и крепче». Велел Олег к жене, а после посадил ее к себе на шею, привел в чувство Стефана, наведенном при помощи целительской магии болевым импульсом, и припустил в сторону складов. Анжела могла считаться довольно талантливой ведьмой второго ранга, однако усиление тела не являлось ее коньком, в отличие от стихийных чар или магии астрала. Что же касается раненых, то их спасение, безусловно, было благородным делом, однако сейчас заниматься им чародей не мог себе позволить. Левиафан, справиться с которым имелись шансы исключительно при помощи крайне разрушительной высшей магии, находился слишком близко, всего в нескольких километрах. К тому же подобное ему чудовище сами по себе имели печальную славу убить всего живого благодаря тому, что при помощи своей инстинктивной магии наносили по раздражающей их мелюзге площадные удары, способные топить целые флотилии. А дурной силы у них было много. Очень много, даже скорее безумно много. В некоторых источниках Авторы осторожно осмеливались сравнивать наиболее древних, крупных и могучих владык океана с младшими языческими богами. Правда, конкретно этот экземпляр до данной планки вроде все-таки не дотягивал. Он, конечно, напоминал гору, но вовсе не такую, которая может превратить день в ночь на многие мили пути, ибо заслонить собою солнце. Сматываемся отсюда. Лебиофан прекратил реветь. То ли надоело ему, то ли кто-то очень больно ужалил его снарядом в открытую пасть. Благо, мимо такой мишени еще ухитриться промахнуться надо было. Монстр обманчиво медленно полз вперед. Благодаря его размерам каждый шаг составлял несколько сотен метров. Английские корабли обрушили на его белесую шкуру огонь своих орудий и сотни ядер крошили исполинскую чешую. «Крошили?» Но двинуться глубже не могли, растрачивая всю свою убойную мощь на сокрушение костяной преграды. А там, где использовались более современные артиллерийские системы, рассчитанные на пробивание каменных укреплений и листовой брони, текли громадные реки синеватой крови. Но в масштабах Левиафана все полученные им раны являлись не более чем булавочными уколами. Ну, пчелиными укусами, если говорить о главных калибрах. Англичане это тоже понимали, а потому старались целиться в глаза титанического монстра, выделявшиеся на широкой морде двумя темными щелочками. Плотно сощуренные веки владыки океана были сравнимы по прочности и толщине с танковой броней, но по сравнению с остальным телом они могли считаться уязвимыми. «Нам надо на север!» Анжела принялась стучать супруга рукой по шлему. «Срочно!» «Почему?» Олег уже забежал за ближайшие изданий, оставив между собой и морем, пусть не слишком надежную, но преграду. Правда, видеть вздымающуюся над морем громадную белесую тушу ему это не мешало. Ее вообще, наверное, можно было с противоположного конца Владивостока заметить, благо высотных домов в городе имелось совсем немного. Выстроившиеся клином драконы летели на Левиафана с тыла и практически синхронно изрыгнули из своих глоток огонь. Похоже, они уже давно вышли из боя с русским воздушным флотом, перегруппировались и облетели гавань по широкой дуге, чтобы зайти в тыл монстру. При всех своих достоинствах владыка моря глаз на затылке не имел, за что и поплатился, вспыхнувший, едва ли не на всем протяжении спиной. Впрочем, было не похоже, что он вообще заметил пламя, способное прожечь зачарованную броню. То ли болевые рецепторы у данной туши оказались слишком глубоко запрятаны, то ли сопротивляемость шкуры чудовище могла считаться воистину феноменальной. Объявлен приказ готовиться к контратаке. Всем армейским магам-контрактникам приказано явиться к пункту сбора или им оторвет головы. Раздраженно кусающая губы Анжела соскользнула с плеч мужа, по-прежнему крепко прижимая к себе сына. Впрочем, тот словно понял серьезность творящегося вокруг безумия и вел себя тихо, с любопытством посматривая на мир своими блестящими глазками. «Времени до того, как спустят с поводка, накрывающий весь город заклятий-активатор, всего 15 минут!» «Начинаю радоваться, что не пошла на армейскую службу за полноценным гражданством», — рыкнула Доброслава, нервно поглядывая в сторону гавани. Похоже, оборотень жаждала поучаствовать в битве, но ее инстинкты тупо не воспринимали в качестве цели объекты такого масштаба, а разум настойчиво советовал держаться от воды подальше. «Что?» По загривку Олега, как раз там, где красовалась магическая печать, пробежал тревожный холодок. «Дорогая, ты серьезно?» «При чем тут я? Приказ отдан именем светлейшего князя». Губернатором Владивостока и по совместительству главнокомандующим Тихоокеанского флота являлся близкий родственник императора Льва I. И одно из первых лиц государства вполне могло отдать такое распоряжение, поскольку ему было наплевать, что куча народа не успеет вовремя к нужному месту или банально не узнает о нем, поскольку у них рядом не окажется мага-связиста. Оставшиеся в гаване английские корабли спешно поползли к суше, пытаясь найти там укрытие от надвигающегося на них горящего чудовища. Но многотонным корпусам, успевшим полностью остановиться, требовалось время, чтобы набрать ход. Вероятно, капитаны сейчас дружно проклинали на все лады неприятеля и самих себя, отдавших приказ занять более устойчивое и неподвижное положение, требуемое для прицельной стрельбы из орудий однако сделанного оказалось уже не вернуть. Да и судя по все-таки выпалшему на берег линкору, оказавшемуся кромке прибоя ближе прочих, не могли подобные громады тащиться по суше с тем же темпом, что и по воде. Земля под ними трескалась, не выдерживая веса исполинской конструкции, а русский воздушный флот был и рад воспользоваться появившимся шансом. Поскольку стрелять по летательным аппаратам канониры почти прекратили, авиаторы не упустили момент и быстренько спустились пониже. Точность бомбометания и количество удачных залпов у них немедленно выросла. Драконы помешать им не могли, были заняты попытками прожечь спину Левиафана, по-прежнему игнорирующего существование большой стаи крылатых огнедышащих ящериц. Их число за время штурма Владивостока серьезно снизилось. Видимо, часть нападающих тварей смогли убить, лишить способности держаться в воздухе или просто ранили достаточно сильно, чтобы те сами поспешили убраться куда подальше. Но в небе продолжало реять по меньшей мере три десятка смертельно опасных для любого другого существа монстров, пусть даже некоторые из них и имели слегка потрепанный вид. Но вот на кой черт этим долбаным высшим магам массовка понадобилась? «Самим воевать, что ли, страшно?» Взвопил Олег и развернулся, чтобы бежать обратно в ту сторону, откуда пришел. Срок до активации, установленной на его шею печати, был маленьким. Слишком маленьким. Пешком, по незнакомому городу, место сбора он и его жена запросто могли и не найти вовремя. А единственным относительно надежным способом передвижения в условиях охваченного войной города является полет. Следовательно, чародею требовалась кровь износу, носу, выколупать из обломков повозки левитационные пластины. «Стойте тут! Стефан, не беги! Нам, оказывается, от командования полные штаны счастья внезапно привалило!» «Да куда ж еще больше?» Горесно взвопил сибирский татарин, кивая головой в сторону Левиафана, который был по горло занят английским линкором. В прямом смысле по горло. Жрал он его. Вернее, пытался. Владыка океана приблизился к судну, старавшемуся выползти на берег, но двигающемуся слишком медленно, растянул далеко в разные стороны свою пасть, почти равную в открытом состоянии диаметру вытянутого туловища, и, судя по всему, хотел просто проглотить корабль, ну или, как минимум, отгрызть от него процентов так 20-30%. Но жители Туманного Альбиона являлись опытными моряками, да и на борту военных кораблей явно оказалось немало талантливых магов, а потому бесхитростную прямолинейную атаку пришедшего из темных глубин монстра смогли заблокировать. Воздух загудел, и прямо внутри пасти Левиафана свился в два перекрещенных друг с другом черных жгута, которые словно распорки не давали ему захлопнуть пасть. А в открывшейся зев чудовище Немедленно принялись лететь в огромных количествах ядра, снаряды и боевые заклинания рангом пониже. Извлечь из обломков левитационные пластины удалось без лишних проблем. Хотя Олег и был готов к тому, что раненые могут попробовать на него накинуться, пытаясь вытребовать исцеление или обвиняя в предательстве. Но нет, кто мог, тоже пытались по мере возможностей спастись бегством, выискивая себе место повыше и по суше. А кто нет, либо проявил благоразумие и не стал проявлять агрессию по отношению к боевому магу, либо находился без сознания. Ну или умер. Как минимум одно ядро в кучу малу из обломков и людей после бегства чародеев все-таки попало, судя по разорванным клочьям человеческого мяса. К сожалению, поиски потребовали некоторого времени, как и возвращение обратно на склады. И к тому моменту, когда Олег наконец-то достиг своей семьи и друзей, мучающийся от натуги Левиафан наконец-то смог избавиться от застрявших в его глотке чар. Причем очень неортодоксальным способом. Он выхаркал их вместе с частью своей плоти, в которую намертво вцепились колдовские распорки, тысячами литров дурнопахнущей, обжигающей горячей слюны и сонмом тварей, видимо, обитавших у него между зубов и питающихся застрявшими там крошками спиршественного стола титана, дабы у владыки океана невзначай не развился кариес». Напоминали эти существа клубки длинных, толстых, черных, кольчатых червей, ну или осьминога, у которого откусили голову, оставив одни только щупальца. «Выньте, выньте, выньте их у меня из уха!» Вопила река, пытаясь отодрать от своей головы жители темных глубин. Ну или не менее темной пасти Левиафана. «Вы...» Воспользовавшись тем, что рот кричащей девушки был почти все время открыт, монстр попытался заползти внутрь. И кончик его щупальца немедленно оказался перекушен засветившимися зубами краснокожей ведьмы. Впрочем, той от проглоченного куска чудовища резко поплохела, судя по тому, как резко она побледнела и осела на руки Олега. Тонкий пронзительный виск, раздававшийся на всю округу, исходил из глотки Стефана, Сразу несколько тварей напали на почти голого мага-егеря, обвивая его своими отростками. Впрочем, толстяк тоже в долгу не остался и уже нарубил своей шпагой в мелкий-мелкий дергающийся фарш не меньше дюжины дергающихся даже после отсечения от основного тела щупалец. «Холодно, гады!» Из ран на этих клубках щупалицы в самом деле брызгала белесая кровь, под воздействием которой оставшиеся после цунами лужицы быстро покрывались литком. Похоже, в их кольчатых телах тек, если и не жидкий азот, так нечто близкое. И на людей они нападали не за тем, чтобы съесть, а в судорожных попытках найти нужный им для существования источник тепла. Во всяком случае, те твари, которые приземлились слишком далеко, Пометавшись туда-сюда некоторое время, растягивались на земле, как перепутавшиеся шнурки для обуви, и неподвижно застывали, а аура их начинала угасать. К сожалению, помимо низкой температуры тела, имелись у них и другие способы негативно воздействовать на людей. Отчаявшись найти природный путь внутрь таких теплых организмов, поскольку все имеющиеся отверстия оказались или слишком малы, или защищены одеждой, монстры стали пытаться проделать их самостоятельно при помощи зубов, обнажившихся из-под черной плоти в геометрическом центре клубков. И остроте тех могли бы позавидовать бритвы, судя по моментально прогрызенному мускульно-жировому слою, покрывавшему тело Стефана. Хорошо, что частично трансформировавшаяся Доброслава успела ухватить своими когтями тварь раньше, чем та втиснулась в живот мага-егеря. «Отвалите от них, ли позорные!» Олег хлестнул снопом огненных искр по тварям, Ну и людей слегка зацепил, не без этого. Однако несколько слабеньких ожогов большого дискомфорта никому не доставили. А вот почуявшие столь желанными тепло черви немедленно ослабили свой натиск и протянули свои отростки в сторону чародея. «Да, вот так, идите к папочке!» Гроздь маленьких огненных шариков размером примерно с грецкий орех успешно смогли сманить тянущихся к теплу тварей с человеческих тел на землю. Бестрепетно опутав огонь своими щупальцами, которые даже и не подумали от контакта с пламенем понести хоть какой-нибудь урон, они замерли, наконец-то удовлетворенные окружающим миром и своим местом в нем. Дар Оракула внезапно активизировался и порадовал Олега знанием о том, что нормальная температура тела Левиафана вообще-то находится в районе сотни градусов по Цельсию. А во время сна может подняться и выше, окружая мирно спящее в холодной бездне чудовища слоем крутого кипятка, дабы отвадить от его привольно развалившейся туши всяких донных хищников и падальщиков, способных выхватить кусочек плоти и смыться раньше, чем гигант очнется от своей дремы. По меркам владыки океана они были мелкими, но все равно зубастыми, и имели дурную привычку нападать внезапно целый стаей. Чародей от души понадеялся на то, что ни одно из подобных существ никогда так и не увидит, поскольку тварь, способная больно цапнуть гиганта размером с гору, запросто может поохотиться и на чего-нибудь более мелкое, вроде прогулочной яхты или там крейсера. Со стороны моря раздался грохот и режущий уши лязг сминаемого железа. Наконец-то разобравшийся с помехой Левиафан все-таки исполнил свою мечту и откусил одним махом почти половину английского корабля. А на вторую наполз пузом и размазал по морскому дну тонким слоем. Правда, безнаказанным его успех не остался. Кто-то из вражеских магов сумел сотворить нечто напоминающее маленький кусочек фиолетового солнца ослепительно сияющая шаровая молния вонзилась в череп чудовища и, мгновенно испепелив чешую, углубилась в недра его головы, где и рванула. Но диаметр магически созданной звезды составлял всего-то метров 5. А воронка после детонации осталась лишь в 10 раз больше, хоть и была, по всей видимости, весьма глубока. Мизер по сравнению с габаритами башки монстра. Остановить владыку океана подобная травма не могла но боль причинила сильную, судя по возмущенному реву. Примерно такую же, которую человек бы испытал, проткни ему череп, раскаленный иглой, и не убей при том на месте. «В темпе! Двигайтесь!» Подгонял Олег своих друзей, одновременно пытаясь и затянуть прогрызенную в пузе Стефана дыру, и исцелить краснокожую от последствий экстремального переохлаждения носоглотки с частью пищевода, куда краснокожая рефлекторно отправила откушенный кусочек щупальца. Жизнь пострадавшей, в общем-то, находилась вне опасности. Дойди холод до мозга, и смерть стала бы почти мгновенной. Но говорить в ближайшее время девушка вряд ли бы смогла. Разве только мычать от боли до тех пор, пока кто-нибудь из окружающих не лишит ее сознания или не найдет мага-целителя, способного просто отключить группу постоянно терзаемых агоний и нервов. «Анжела, как далеко на север нам надо двигаться? Какие-нибудь ориентиры в том послании были?» «Дворец губернатора!» — откликнулась супруга, тщетно пытаясь укачать испугавшегося и начавшего во всю глотку хныкать ребенка. «Ну, по крайней мере, мимо не пропустим. Он здоровый». Олег буквально ощущал, как тикают отпущенные минуты. Интуиция подсказывала ему, что откровенный идиотский и вредительский приказ будет выполнен, несмотря ни на что. «Так, пластин четыре, а нас шестеро взрослых человек и один младенец». «Девочки, вам придется очень крепко держать друг друга в объятиях. Влаговы худенькие, легенькие и, к тому же, без доспехов. А Доброслава до безопасного места и сама добежит. Верно ведь?» Ха. Да если бы я вас, идиотов, одних не боялась оставить, сначала вторжение могла бы уже успеть добежать до китайской границы». Преувеличила свои возможности кощенитка-изгнанница. «Впрочем, не слишком сильно». Догнать оборотня на ровной местности могла не каждая лошадь, а на случайные пули и чары обладательница древнего доспеха и огромной живучести могла плевать. Остановить ее смогло бы разве только прямое попадание пушечного ядра, и то, скорее всего, именно остановить, а не на месте прикончить. Разобравшийся с первым линкором Левиафан двинулся ко второму. «Вода в гавани изменила свой цвет. Столько в нее накапало синеватой крови из ран чудовища, но серьезного урона тот так и не получил. Следы от пушечных попаданий по всему телу доставляли ему не больше дискомфорта, чем человеку исцарапанная об какой-нибудь колючий кустарник кожа. А в глаза монстра английские канониры почему-то попали всего пару раз. И боевые маги мимо них тоже все время мазали». Видимо, столь ценная деталь организма, как орган зрения, защищалась у владыки океана чем-то вроде поставленного на одних инстинктах энергетического барьера. Ну или иным каким-нибудь волшебством, действующим менее прямолинейно. Драконы, понесшие некоторые потери от огня русских кораблей, прекратили пытаться спалить негорючую спину Левиафана и дружной стаей полетели куда-то в сторону океана. Дара Оракула подсказал Олегу, что причина их отступления очень проста. Они выжили из себя все возможное и невозможное, а без своего знаменитого пламени эти ящерицы-переростки в бою являлись не столь уж опасными для хорошо обученных и многочисленных людей с большими пушками. Возможно, потом англичане за это отступление владык неба как-нибудь накажут, но это будет потом, и в любом случае не обернется катастрофическими потерями для их не столь уж и великой популяции. Мы можем особо не спешить и просто куда-нибудь спрятаться. Особенно, если Доброслава останется с нами, чтобы отпугивать всяких мародеров и прочую шваль. Марина прислушалась к шуму канонады, который шел из центра города, куда уползли вылезшие на суше английские корабли. «У нас же нет печати. А может вам подняться на один из тех летучих кораблей, которые над нами крутятся? Там наверняка должны быть те, кто может отменить приказ светлейшего князя, иначе они рискуют чуть ли не половина команды лишиться». Слишком рискованно, могут сбить, посчитав за противника. Отрицательно покачал головой Олег, которому почему-то очень не понравилась эта идея. Интуиция чародея упорно твердила о том, что приближаться к зависшим в воздухе судам смертельно опасно, но не говорила почему. Впрочем, спустя буквально пару мгновений, ответ на этот вопрос волшебник получил. Английские корабли вовсе не перестали постреливать вверх по летучим судам, Интенсивность огня они, в общем-то, заметно снизили, но некоторые пушки просто физически не могли полить по Левиафану, ибо им было так не извернуться, несмотря на все усилия канониров. А вот продолжающие обстрелы бомбардировку парящие суда как раз имелись в их зоне поражения. В общем, с небес падал объятый огнем корпус, от которого давно уже отвалилась наполненная горячим паром оболочка и приземлилась она аккурат в район одного из глаз владыки океана. То ли сама так летела, то ли кто-то из островитян сумел траекторию ее движения подправить. В любом случае, результат оказался неизменен. Монстр частично ослеп на левую сторону и испытал жуткую боль, ибо даже самый маленький летательный аппарат в тысячу раз тяжелее ядра, а при вышедших из строя рунных контурах рушится с небес почти с той же скоростью. Чудовище снова взревело, видимо, оно любило это делать, или просто пыталось оглушить своих противников акустическим ударом, очень эффективным в воде, но имеющим абсолютно смешную дальность поражения на воздухе. В любом случае, после того, как Левиафан закончил выражать свой гнев, то начал колдовать в первый раз с начала схватки. Снова открыв пасть, он выдохнул в сторону воздушного флота целое облако густого серо-зеленого тумана, очень-очень опасного тумана, надежно скрывающего все, что происходило в его глубинах. И насыщенного энергией столь сильно, что у Олегов на такую атаку понадобилось бы штук пятьсот, и еще для парочки магистров место осталось. Корабли брызнули от надвигающейся на них угрозы с максимальной скоростью, на которую оказались способны, а кто не успел — стали разваливаться на части и стремительно падать. Но не всегда обломки успевали долететь до земли. Магия Левиафана растворяла дерево, железо, ткани, плоть, подобно очень-очень едкой кислоте, от которой не было спасения. Причем рассеиваться облако не спешило. Более того, оно разделилось на десятки отдельных маленьких тучек и погналось за улепетывающими от него в разные стороны летательными аппаратами. Вот только и для Левиафана атака даром не прошла. Тяжко ухая, словно тащащая две переполненных корзины с помидорами бабка-огородница, он развернулся в сторону выхода из гавани. Ветер донес до носа Олега ужасающий смрад паленой плоти. Похоже, исполинскому чудовищу наконец-то стало горячо, благодаря и не думающему утухать драконьему пламени. А может, ему просто надоело находиться на воздухе. В любом случае монстр собирался вернуться обратно в столь милые его сердцу глубины. Дар Оракула подсказывал чародею, что далеко монстр не уйдет и останется в первом же месте, где сможет погрузиться с головой, чтобы океан затушил припекающее ему спину пламя. И мимо себя, рассерженный владыка океана, ни один корабль не пропустит, будь он для жителей Владивостока вражеским или союзным». На глубине же степень его опасности возрастет пятикратно, поскольку это в гавани Левиафану приходилось медленно ползти ковылять. А вот если воды у него окажется достаточно, чтобы плавать, разогнаться туша размером с гору сможет до такой скорости, о которой лучшие спортивные яхты смогут только мечтать. И остановить его таранную атаку или выжить после нее не сумеет ни один линкор». Англичане преследовать уходящего врага или палить ему вслед не стали. Кажется, они и без того оказались до безумия рады, что после чересчур близкого знакомства с владыкой океана отделались относительно небольшими потерями и могут без лишних проблем вернуться к захвату Владивостока. А уж после захвата города они придумают, что делать с чудовищем. Ну или просто по берегу, как можно дальше отставшего, вдруг смертельно опасным участком моря, уползут. Кажется, мы здесь излишне задержались. Кто-то из форта отчаянно пытается вызвать огонь на себя, поскольку руины крепости заняты вражеским десантом. Судя по закатившимся глазам Анжелы, она пыталась одновременно и укачивать сына, и вслушиваться в те мысли-образы, которыми сейчас обменивались друг с другом русские маги-связисты. Бежим на север так быстро, как только можем, а преграда на пути перелетаем. Если там концентрируются силы для контрудара, то не должно быть англичан. «Только я не знаю, в каком направлении север. У кого-нибудь есть компас?» К счастью, Стефан хоть и учился на Егере, но в условиях городской застройки тоже ориентироваться более-менее мог. Было бы на небе солнце. Благодаря левитационным пластинам двигаться маленькому отряду удавалось довольно быстро. Если они вдруг сворачивали в тупик или дорогу преграждал завал, оставшийся от дома, куда попали английские пушки, то лишнего времени на преодоление препятствий они не теряли. Правда, вызванные драконьим огнем пожары все же приходилось игибать. гибать, ведь заряд артефактов по возможности следовало экономить, а как далеко тянется пламя, с первого взгляда определить получалось в редких случаях. Вот только помимо неподвижных и относительно безопасных препятствий в городе сейчас наличествовали и силы вторжения, которые очень нервно относились к всяким подозрительным личностям, замеченным в своих тылах. И о том, что они находятся опасно близко к месту сосредоточения противника, англичанам, к сожалению, никто не сказал. «Олег, ты же техномак! Сделай что-нибудь!» — потребовал Стефан, посылая пулю за пулей в пятиметровых пилотируемых големов. Целых три штуки внезапно вышли из какого-то переулка и без лишних разговоров открыли огонь из своих правых рук, которые представляли из себя нечто вроде самозарядных револьверных картечниц. Левая же конечность явно предназначалась для ближнего боя и имела вид громадной зазубренной кирки. К счастью, с меткостью у жителей Туманного Альбиона дела обстояли неважно, и потому кусочки свинца по большей части так никуда и не попали. С меньшей справились доспехи Олега и Доброслава, да надетые на девушек защитные артефакты. А мимо Стефана все смертельно опасные металлические капельки и так пролетели. «По сочленениям им стреляй, пока ближе не подошли». Магическая версия боевого человекоподобного робота, по сути являющаяся доспехом-переростком, на свинец плевала с высокой колокольни. А вот разряды электричества, сопровождающие выстрелы, заставляли находящихся внутри стальной скорлупы людей трястись в конвульсиях и рушиться на землю. Данные машины, по всей видимости, не имели магических щитов, либо где-то уже успели их полностью истощить. К сожалению, сила прошедших через слой брони разрядов являлась недостаточной, чтобы прикончить находящегося внутри человека. А количество энергии в зачарованном оружии вряд ли можно было счесть достаточно большим. «Иначе они нас догонят!» Картечницы грохотали примерно раз в 5 секунд каждая, посылая к цели облако, расходящееся во все стороны крупной дроби. При помощи жезла... Олег поддерживал между собой и противником телекинетический барьер, щедро расходуя запасенную заранее энергию, но вот контратаковать он не мог. Несколько же запущенных в полет заклинаний от Анжелы, Реки и Марины на преследователя особого впечатления не произвели, если нескольких подпален и царапин на броне не считать. Передвигались пилотируемые големы достаточно быстро. Впрочем, высаженные с борта одного из кораблей машины явно относились к классу легких, А потому изрядной проворности от них следовало ожидать. В иной ситуации отряд бы просто постарался спрятаться. Ведь их преследователи сумели бы войти не в каждое здание и проломить не всякий забор, не говоря уж о том, чтобы попытаться протиснуться в канализацию. Но время. Озвученные Анжелой 15 минут уже почти истекли. И потому она вместе с Олегом рисковала в любую секунду оставить их общего ребенка круглым сиротой. «Я их задержу». Похоже, незримый таймер тикал в голове не только у них, поскольку давно находящаяся в форме Человека-Волка Доброслава вдруг резко изменила направление своего движения на противоположное и понеслась навстречу машинам большими скачками. Навстречу ей ударило сразу два выстрела, и картечь даже кое-где пробила синий металл доспеха. Но полили англичане не серебром, а потому оборотень затянула раны буквально за пару секунд. Ах, драпайте! Ну вот куда ее дуру несет? Воспользовавшись тем, что сейчас палить по убегающим людям враги вряд ли смогут, Олег решил опустить магический барьер. И, наплевав на собственную защиту, принялся собирать рассеянную в пространстве энергию некраса, благо уж чего-чего о смерти и выделяемых в процессе онной эманаций во Владивостоке сейчас было хоть отбавляй. Для чародея эта сила являлась столь же опасной, как и для его врагов. Потеряя он концентрацию за миг перед атакой, и уцелеют только отдельные фрагменты костей, да часть артефактов. Все прочие же под воздействием гибельной для живого и неживого субстанции расползется в прах и пыль. Ну, в смердящую тухлым мясом слись в лучшем случае. «Анжела, блин, чего стоишь? Беги!» «Мы добрались!» Раздался откуда-то из-за спины вопль Марины, оказавшиеся самой легконогой в их отряде. «Вот она площадь! Сейчас я кого-нибудь приведу на помощь!» Третий выстрел прозвучал, когда Доброслава приблизилась к машинам вплотную. Очевидно, последний из англичан являлся опытным ветераном, раз подпустил противника поближе, прежде чем атаковать, и остаться почти беззащитным в то время, когда картечница перезаряжается. Да и особые боеприпасы у него нашлись. Хлестнувший по кощенитке изгнанницы сноб картечи оказался зажигательным. Металлический дождь был настолько раскален, что аж светился. Однако Доброслава, увидев наводящийся на нее ствол, успела вовремя прикрыть голову лапами, а новые легкие ранения и ожоги лишь добавили ей злости и прыти. Легко уклонившись от неуклюжего по меркам оборотня взмаха громадной киркой, она белкой взлетела на плечи железного гиганта и принялась своими когтями и зубами рвать его левую подмышку. Суставы и сочленения должны были оставаться подвижными, а потому слой брони в них являлся минимальным и истекающая кровью любовница Олега его смогла преодолеть. Судя по тому, что уже через несколько секунд голем рухнул на колени и затрясся крупной дрожью. Терзающее стали плод чудовища попытался пристрелить в упор пилот ближайшей машины, но сначала стреляющий на бегу Стефан вогнал сопровождая ему орелом молнии пулю прямо в картечницу, отбросив ту в сторону, а затем собранный Олегом концентрируемый некрас врезался в левую ногу машины хотя целился чародей вообще-то в центр туловища. Вопреки ожиданиям боевого мага, конечность пилотируемого голема не развалилась на мелкие ржавые и изъеденные коррозии осколки. Видимо, его навыки в некроманте оказались недостаточными, чтобы избавить созданные чары от паразитных потерь энергии, и в итоге большая часть собранной силы оказалась потрачена впустую. Однако двух попаданий хватило, чтобы машину как следует тряхнуло, и сноб картечи отправился мимо Доброславы, впустую поразив стену здания на противоположной стороне улицы. Дожидаться второго выстрела оборотень не стало, спрыгнув на землю и роняя капли крови со своих когтей. Вряд ли она смогла нанести укрытому слоями брони смертельную рану, ведь тот продолжал дергаться и даже попытался было подняться, но слегка запоздал удар киркой со стороны последнего противника. Пришелся аккуратно опустевшие плечи и окончательно повалил машину. «Драпай!» До сего момента Олег не знал, что он умеет так орать. Причиной же ушедшего едва ли не в ультразвук крика стало щекочащее ощущение, разлившееся по всей поверхности нанесенного на шею клейма татуировки. Это еще не было срабатыванием, иначе бы он либо испытал жуткую боль, либо голову снесло бы с плеч, и чародей увидел свое фонтанирующее кровью тело со стороны. Однако магия, заключенная в рисунке, начинала пробуждаться, откликаясь на какие-то расходящиеся по городу эманации. Увидеть, последовало ли Доброслава его совету или решила дальше драться с англичанами, Олег уже не успел, поскольку развернулся и как ветер понесся дальше по улице, снизив свой вес при помощи левитационной пластины почти до нуля, но быстро-быстро перебирая ногами. Как показала практика, в таком режиме получалось двигаться даже быстрее, чем при полноценном полете. От площади его отделяли буквально считанные десятки метров. А потому чародей выжимал из своих мышц все возможное и невозможное, не обращая внимания на хруст суставов и рвущиеся связки. С каждым мгновением в шее его нарастала пульсация, то ли светлейший князь включил в свои чары нечто вроде функции обратного отчета, то ли накрывающая солидную область действия заклятия никак не могло набрать силы для срабатывания. Ощущая примерно то же самое, что и уложенный на плаху смертник, в то время, пока палач неторопливо замахивается топором, Он завернул за угол и выскочил на площадь, расположенную у дворца губернатора. А после немедленно врезался в кого-то большого и твердого, но, тем не менее, сшиб его, пусть и после покатившись по земле, но при этом продолжая двигаться примерно в том же самом направлении. И он успел пересечь некую невидимую границу, отделяющую живых магов-контрактников от мертвых. Чародей понял это совершенно точно, чувствуя, как затухает расположенная на шее печать. «Ну ты и лось!» С явно слышимым в голосе оттенком восхищения сказали Олегу незнакомым голосом, а после его взяли за шиворот и подняли на ноги, как котенка. «Парень, а не думал в витязи пойти?» «Ездить на лошади не люблю». Кое-как пробормотал чародей, с трудом фиксируя взгляд на человеке который его держал. Им оказался один из элитных тяжелых кавалеристов, увешанный броней не намного хуже английского голема. Еще один подобный воитель, ругаясь, собирал рассыпавшиеся по земле патроны. Видимо, с ним и столкнулся Олег. Примерно десяток почему-то лишенных своих коней всадников целеустремленно топали в ту сторону, откуда еще продолжали хлопать картечницы и доносился злобно-болезненный рык. Похоже, противникам Доброславы жить осталось секунд десять. Да и то исключительно потому, что в своих неподъемных доспехах витязи на данные дистанции бегали плохо. Что тут происходит? Площадь перед дворцом губернатора оказалась буквально забита народом. И она даже стала больше. Монолитная каменная пятиметровая стена, ранее ограждавшая резиденцию правителя Дальнего Востока, словно испарилась, или скорее упал зла под землю. И точно так же поступили ограды других зданий, расположенных в самом сердце города, формируя правильные формы круг пустого пространства. Причем все оно было заполнено народом. Портовые рабочие и чиновники песцы, старики и дети, обреженные в китайский шелк богатые иностранцы и кутающиеся в рваные серые одежды рыбаки, сжимающие узлы с наскоро увязанным скарбом. Причина, по которой они все собрались в этом месте, была одна – безопасность. От верхушек башен дворца в стороны расходился мерцающий купол, на котором время от времени рвались английские снаряды. И другие угрозы тут же нашлось бы чем встретить, судя по оплавленной глыбе железа, в которой еще угадывались очертания вражеского крейсера. «Готовимся к контратаке, ну или что то типа того», — охотно поведал Олегу Витязь. Внезапно шею чародея кольнуло, и он осознал, что в этот момент умерли все маги-контрактники Владивостока, кто находился за пределами площади. Как я слышал, Архимаг готовит какой-то ритуал, чтобы собрать силу с чародеев младших рангов и простых людей, дабы пересилить пространственные помехи, что не дают открыть портал в Москву и позвать на помощь.